Как освободиться от греха-оккультизма? Это важный вопрос, к которому мы должны обратиться. Осознание греха. Прежде всего, надо осознать, что речь идет о тяжком грехе, который закрывает доступ к небу, о чем явно написано в Библии. Я еще раз напомню места из Священного Писания, говорящие об этом. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них». Я Господь Бог ваш. Левит 19:31. И если какая душа обратится к вызывающим мёртвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо моё на ту душу и истреблю её из народа её. Левит 26. Мужчина или женщина, если будут они вызывать мёртвых или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них. Левит 20:27. «Ворожеи не оставляй в живых». Исход 22.18. «Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Из-за сии мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим». Второзаконие 18, 9-13. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Откровение 21.8 а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Откровение 22.15. Эти слова Священного Писания свидетельствуют, что речь идет о мерзости перед Богом, о грехе, за который следует побитие камнями, изгнание из народа и из Нового Иерусалима. Еще раз подчеркиваю, в первую очередь надо осознать, что это тяжкий грех. Многие этого не делают, потому что расценивают подобное занятие как развлечение. Когда говоришь с ними об этом, они со смехом отвечают, «Ах, глупости, с грехом это не связано, это не от сатаны». Некоторые говорят, что они занимались этим по глупости и что не могут себе даже представить, что из-за этого над их жизнью может нависнуть опасность. Многие же считают, что это была безобидная, невинная игра, и она не может иметь серьезных последствий. Так поступать мне советовал мой богобоязненный, благочестивый отец. Блаженная мать моя сама этим занималась. Это не может быть чем-то плохим, говорят они. Доходит до того, что получаешь такое письмо. Вы должны раскаяться и открыто заявить, что не считаете заговаривание волшебством. Это библейское средство лечения, пришедшее к нам от апостолов. Это ясно доказывается тем, что оно помогает, если ты в него веришь. Ведь исцеление получаешь именем Бога. Те, кто так рассуждает, кто считает это занятие безобидным, кто принимает его за невинную шутку, за библейское целебное средство, не считая это грехом, естественно, не раскаиваются. А кто не раскаивается в причастности к колдовству, тот, разумеется, и не может освободиться от оков, связывающих его жизнь. Слово Божие указывает нам, что здесь речь идет о грехе колдовства, о грехе волшебства, который, если мы в нем не раскаялись, закрывает для нас небо. Заговаривать и быть заговоренным – это грех волшебства. Пытаться узнать будущее гаданием на картах или ворожбой – это грех волшебства, которое Бог запретил нам. Добиваться исцеления оккультными опытами, ношением различных амулетов и так далее – это грех волшебства. Заниматься вращением чашек, вызывать духов умерших и вступать в общение с духами умерших, чтобы получить от них сведения о потустороннем мире – это грех волшебства кто осознает, что всякий вид волшебства и колдовства есть грех, тот вряд ли захочет иметь дело с любым действием подобного рода, каким бы безобидным оно ни выглядело. Такой человек не боится числа 13 или крика совы, не ждет счастья от найденной и прибитой над порогом подковы или от четырехлепесткового листка клевера, он не плюнет через левое плечо, отвечая на вопрос о своем здоровье, что все в порядке. Это не такие безобидные вещи, какими они выглядят. Наше счастье и благополучие определяются не листочком клевера или найденной подковой, но исключительно Богом. Ждать счастья от таких вещей значит отвергнуть надежду на Бога и его отеческую заботу. И это тьфу-тьфу или постукивание по дереву есть не что иное, как частица язычества. Это означает не сглазить хорошее, как будто наш Бог завистливый и не желает людям добра и здоровья. Это тьфу, тьфу выражает ту же мысль, которую высказал Шиллер в балладе «Поликратов перстень». «Меня страшит зависть богов». Можем ли, смеем ли мы так думать о нашем боге и отце? Допустимо ли огорчать его языческими суевериями? Далой все суеверные страхи перед числами, днями и силуэтами облаков». Совершенная любовь изгоняет всякий страх, так как страх приносит страдания. Есть и дети Божьи, которые привержены подобным суевериям. Они просто не задумывались над этим, не уяснили истинного его значения. Но любое суеверие есть грех, есть отрицание истинного Бога. Поэтому первое, что следует сделать, это осознать, что любой вид волшебства – очень серьезный и тяжелый грех. Покаяние – Изменение сознания. Кто это осознал, тот будет каяться. Это следующий шаг. Что такое покаяние? Покаяние есть изменение сознания. Кающийся меняет свое сознание. Он не смеет больше думать, что волшебство безобидно, что это лишь шутка. Он должен просить прощения у Бога за то, что так его огорчил и так обесчестил его святое имя. «Слава Богу, что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает от всякого греха, следовательно, она очищает и от греха волшебства». Да, но кающийся может сказать, «Я не добровольно давал себя заговаривать, меня заговаривали, когда я был ребенком, я не знал и не хотел того, что со мной произошло». Возможно, но все равно это был грех, И если это был не собственный грех, это был грех родителей, и факт остается фактом. Даже тот, кто без своей личной воли в детстве был заговорен, находится во власти дьявола. Дьявол – враг чудовищный, для него нет разницы, попал человек в его сети по своей или по чужой воле. С жестокостью пользуется он своими правами, которые получил над связавшимися с ним через грех колдовства. Как часто я видел людей, находящихся во власти дьявола, страшно мучимых богохульными мыслями, желанием самоубийства, терзаемых приступами тоски – только потому, что они в раннем детстве были заговорены. Лишь одного страшится дьявол – крови Иисуса Христа, потому что кровь Иисуса Христа есть знак спасения и избавления. Призывающий Иисуса, вставший под прикрытие крови Агнца, защищен от губителя, как некогда народ Израиля в пустыне – Поэтому ищи защиту в крови Агнца и проси Господа спасти и очистить тебя его драгоценной кровью. Вера и молитва Молитва о спасении посредством крови Иисуса должна сопровождаться верой в то, что кровь Иисуса действительно очищает. Согласно посланию к Ефесянам, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, Ефесянам 1.7. Молитва должна быть основана на вере в то, что Иисус на кресте раздавил голову древнему змею, что там лишил он дьявола власти. И здесь многие вновь совершают большую ошибку. Подсчитано, что в Библии имеется 36 тысяч обетований. Но все эти обетования вместе взятые ничего не значат, если дьявол сумеет внушить «у тебя ничего не получится, ты все равно погибнешь». Тогда это одно слово для человека, находящегося под его властью, имеет большее значение, чем все обетования Иисуса Христа. Уясни же себе, наконец, что ты делаешь, веря дьяволу. Этим ты выставляешь Иисуса лжецом. Разве он этого заслужил? Не сказал ли он, я есть путь и истина и жизнь? Разве это не истина, что все обетования Божьи в нем? И аминь. Дьявол же, напротив, лжец от начала и отец лжи. Он обманывает и лжет душам. Разве ты этого еще не уяснил? До нашего согрешения дьявол изображает то, чего мы хотели бы достичь греховным путем, очень заманчивым, а когда мы согрешим, он издевается. Твой грех слишком велик, чтобы его можно было простить. Разве это не явный обман? И этому обманщику ты можешь верить? Его Слово значит для тебя больше, чем Слово Божие». Иисус сказал, «Приходящего ко мне не изгоню вон, и далее. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Кому ты теперь намерен верить? Дьяволу или Господу? Поверь, это истина так, как сказал Иисус. «Совершилось». Поверь тому, о чем свидетельствует апостол Павел, Мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Поверь же Господу, Он тебя не обманывает. Он говорит тебе правду. На Его Слово ты можешь положиться. Слово Господне пребывает вовек. И не связывайся больше с дьяволом, не обращай внимания на его шепот. Иаков сказал, «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Когда он придет, чтобы пробудить сомнения, скажи ему «ясно и определенно». Написано «Ссылайся на Слово Божие, и он вынужден будет бежать». Итак, не верь больше дьяволу, который тебя обманывает. Верь Господу. Он говорит тебе истину. Он есть истина. Молитвенная поддержка. Здесь мы сталкиваемся с печальной действительностью. Можно знать, что грех волшебства прощен, но чары, тем не менее тяготеющие над человеком, не сломлены, не устранены. Человек зачастую знает, что прошлые грехи ему прощены, но ветхий человек все еще тянет его назад, к старому греху, вновь и вновь проявляются прежние слабости. Что же делать, если это происходит? Апостол Иаков советует «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». «Много может усиленная молитва праведного» Иакова 5.16. «Кто не может самостоятельно вырваться и стать свободным, тот должен искать молитвенную поддержку, должен просить совместного молитвенного общения с духовными братьями». Иисус обещал совместному молитвенному общению особое благословение. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Матфея 18,19. И далее он продолжает. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» Матфея 18, 20. «Где объединяются в молитве двое, чтобы просить у Господа по слову Его и по воле Его, там незримо присутствует Иисус. Он слышит и помогает. Так Он обещал. Поэтому ищи молитвенного общения». Ищи его не один раз, ищи его часто, ищи его вновь и вновь. Я знаю из наблюдений, что такая молитва помогает на определенное время, но потом опять может проявиться сила врага. Поэтому совместную молитву надо повторять. Это похоже на тяжелое заболевание. Недостаточно один раз взять ложку лекарства. Его надо принимать вновь и вновь, пока болезнь не будет побеждена. Пост. Иисус сказал, «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Это означает посредством усиленной молитвы, сокрывшись от мира и впитывая силу свыше. Например, большое благословение приносит временное пребывание в христианском доме отдыха, где чувствуется Дух Божий и властвует сила веры, с ежедневным посвящением времени Слову Божьему и молитве с верою. Многие, по милости Господней, освободились от оков сатаны в таких душепопечительских приютах. Если есть такая возможность, побывай в таком уединенном, благословенном месте».